Глава 14. На дне. Мы на месте. С прибытием, господа, выдал у себя капитан и натянуто улыбнулся. Кажется, все обошлось. Наша сфера оказалась достаточно крепкой посудиной. Все целой. Вроде да, если не считать пряди седых волос, ответил за всех Герман. Что это было? Я предполагаю, что под воздействием давления схлопнулся один из плавучих буев, и это привело к резкому спуску. К счастью, мы находились недалеко от дна поэтому не успели сильно разогнаться. И что теперь? Для начала осмотримся. При падении мы поднялись одна тучи ила. Надо подождать, пока он осядет. А я тем временем проведу диагностику сферы. Через пару минут капитан с облегчением в голосе объявил. «Мои везунчики! Все внутренние системы жизнеобеспечения в норме. Похоже, не работает акустический транспордер, но это не беда. Наверху и так уже знают, что с нами не все в порядке». Наверняка их сонор зафиксировал звук удара о грунт. Сейчас я пошлю им сигнал об аварии, пусть знают, что мы живы. — Это как же, ведь вы говорили, что на сфере нет связи. Есть один очень простой, но надежный способ. Мы отправим на поверхность сигнальный буй. — Да уж, буевая у вас тут связь, — буркнул себе под нос Салим. — произнес тихо, но все услышали. Первым рассмеялся Спенсер, за ним капитан, и вскоре хохотали все, истерично до слез до икоты. Смеялись, избавляясь от прожитого страха и нервного напряжения. Смеялись, чтобы не сойти с ума. Когда поднятый со дна Ил осел настолько, что стало возможным оглядеться, капитан приступил к исследованию обстановки за бортом. Он поочередно включил камеры наружного наблюдения и прожектор, и последовательно осматривал пространство округ сектор за сектором. Остальные члены команды осторожно следили за выражением его лица. Чем дольше молчал капитан, тем сильнее возрастала их тревожность. — Ну что там? — наконец спросил Спенсер. — Хреново! Мы серьезно нарушили правила погружения к «Титанику». — Да не тяните же! Сфера упала прямо на «Титаник», на его заднюю кормовую половину, мы наверняка сильно повредили его. Корпус корабля проржавел от морской воды и стал мягким, как жесть. Это смягчило удар и, возможно, спасло нам жизнь. «Так это же здорово! Нам повезло!» — воскликнул Герман. «Это вам повезло! А туристический проект может и обанкротиться из-за колоссального штрафа, я уж не говорю о потере репутации», — ответил ему, Тамила и глянула на Спенсер. Тот молчал, прикидывая в уме возможные убытки или, наоборот, варианты монетизации сложившейся ситуации. Капитан же продолжил. «Мы не можем оценить внешние повреждения сферы, поэтому предлагаю начать немедленный подъем». «Тогда, раз мы уже тут кое-что порушили, давайте поищем какие-нибудь артефакты на память, или хотя бы задержимся ненадолго», — попросил Салим. «Не будем рисковать», — согласился с капитаном мистер Спенсер. «Приступайте». Герман, не участвовавший в обсуждении, облегченно перевел дух. Он мечтал, и все это поскорее закончилось». Приготовиться к эстиному всплытью, скомандовал сам себе капитан и начал какие-то манипуляции на панели управления. Поехали. Сера не двинулась с места. Видимо, что-то пошло не так. Он повторил свои действия еще раз и еще, потом нажал большую красную кнопку, опять ничего. Встал со своего места, подлюг к полу и начал дергать какие-то рычаги и тросики. Результат тот же. Он повернул к экипажу озабоченное лицо. Все замерли при плохих новостей. Вероятно, поврежден механизм сброса балласта. У него очень простая конструкция, но факт остается фактом, он не работает. «Попробуем всплыть на винтах. Их мощности и запасы энергии с избытком хватит для маневра», — предложил доктор Рибор. Капитан согласно кивнул и вернулся на свое место. Загудели двигатели винтов, но сфера опять ни на микрон не сдвинулась. Капитан увеличил обороты и с помощью джойстика управления пытался раскачать судно, но оно только задрожало, оставаясь на месте. Потом капитанское место заняла Тамила и повторила попытку, а капитан тем временем нажимал аварийную кнопку и дергал рычаги в люке под полом. Наконец они сдались. Надежда на быстрое спасение не оправдалась. Акванавты приуныли. Предлагаю раскачать сферу, перебегая с одного борта на другой, — неожиданно подал идею пожилой араб. Все поглядели на него, как на дурачка, насмотревшегося фильмов про Джека Воробья. Не надо на меня так глядеть. Еще до изобретения пароходов северные поморы на своих деревянных ладьях, продвигаясь через рядовые заторы, использовали этот прием. Они перегружали груз из тюма на палубу, уменьшая тем самым остойчивость судна, а затем команда перебегали с одного борта на другой, Раскачивал его и проламывал корпусом лед. Этот принцип раскачивания судов для освобождения от льда впоследствии был положен русскими конструкторами в основу важнейшего приспособления всех ледоколов — креновых цистерн. «Дедушку явно недооценили», — отметил по себе Герман. К сожалению, освободиться методом древних поморов тоже не вышло, и капитан решил прекратить попытки самостоятельного спасения. Работа двигателей стремительно разряжала аккумуляторы, а физические усилия команды приводили к повышенному расходованию кислорода. «Есть еще небольшая надежда на систему автоматического всплытия», — успокоил он экипаж. «Под воздействием соленой воды должно строиться крепление, удерживающее балласт. Если нам повезет, через 16-20 часов нахождения под водой сера начал всплытие без нашего участия. Это, конечно, не искусственный интеллект, но все-таки шанс на спасение без посторонней помощи». И тут, к общему удивлению, зазвучал голос, не принадлежащий ни одному участнику экспедиции. «Наша команда позаботится о каждой детали вашего путешествия. Мы оснастили наш в самыми передовыми системами безопасности. Опытные профессионалы сопроводят вас с глубины океана, менее исследованные, чем космос». «Это еще что за чудо?» — спросил Спенсер перед взгляд с капитана Натомилу. Позвольте вам представить, это чудо искусственный интеллект. Это программа вроде Алисы, Сири, Маруси из GPT чата. Он не очень умный, но начитанный. Может разговор поддержать. А что он нам только что сказал? Спросил Салим. Искусственный интеллект, поясни свои последние слова, приказала доктор Рибор. Я услышал слова искусственный интеллект и решил внести свою лепту в разговор. Я процитировал отрывок из нашего рекламного буклета. Хотите повторю или продолжу? «Значит так, искусственный ты наш интеллект. Давай ты будешь помалкивать и дальше, пока несешь ключевое слово «кислород». Ответи, если понял, — Грозно дернул машину, капитан. «Я вас понял. Буду молчать». «Кстати, капитан, поделитесь вашими соображениями, как скоро нам ждать спасения?» — спросил Спенсер, прикидывая что-то в уме. На момент начала погружения запасов воздуха у нас было на 48 часов. Прошло пять. Остаток считайте сами». Вы не открыли для нас ничего нового. Сформулирую вопрос иначе, сможет ли Путарани, имеющимися на ее борту средствами, спасти нас? Вы и сами видели, что на ее борту не было второго глубоководного аппарата. А зацепить нас каким-нибудь тросом с крюком нельзя? На такой глубине, с учетом разнонаправленных подводных течений, категорически невозможно. Для таких задач обычно используют тралы но об этом не может быть речи, когда рядом это груда ржавого металлолома. Я имею в виду Титаник. Так, на что же нам надеяться? Во-первых, команда полтора не свяжется с береговой охраной. Та, в свою очередь, сможет привлечь глубоководные средства военного флота. Во-вторых, у капитана Блума есть связь со всеми частными исследовательскими судами, располагающими средствами для погружения на нашу глубину. Таких кораблей примерно полтора десятка. Ближайший из них немедленно направится к нам на помощь. Похоже, что времени у нас притык. Времени достаточно, но не стоит строить иллюзий, нам предстоит долгое ожидание. Думаю, что даты и суда находятся в пределах суточного перехода. А как нам поможет другой скав? Не возьмет же он нас на буксир? Другой погружаемый аппарат доставит сюда конец троса, зацепит им сферу и нас вытащит на поверхность с помощью лебедки, установленной борту по Вы, возможно, слышали эту историю. В 1998 году была попытка, впрочем безуспешная, поднять со дна 17-тонный обломок корпуса Титаника. Зато фрагменты помельча, измеримые по весу со сферой, поднимались во множестве. Помницы нам говорили о семи предусмотренных системах всплытия. Это какая по счету съехиничал молодой араб? Лично мне запомнился вариант с надуваемой гибкой емкостью. Есть у нас такая? Речь шла о том, чтобы выпустить надувной поплавок, который вытащит сферу на поверхность. Такой поплавок наполняется несжимаемой жидкостью легче воды, например, обычным бензином. И мы обязательно прибегнем к нему, когда других шансов на спасение у нас не останется.